Глава 31. Это она, Жемчужина. Доносилась шепотом с разных сторон, и Дориан все крепче прижимал меня к себе, как если бы мне что-то угрожало. Вот мы и пришли. Остановилась Лейла у одного из домиков. Все необходимое для комфортного отдыха найдете внутри. Спасибо. Если никто не возражает, здесь останемся мы с Алаей. Не дожидаясь ответа, Дориан решительно двинулся к двери, потянув меня за собой. «Постойте!» — остановила нас Лейла, и мы дружно оглянулись. «Что значит мы с Алаей? Вы же еще не обвенчаны!» «Нет, маме такое точно не понравится!» «Маме?» — нахмурился Дориан, не скрывая негодования на своем лице. «Того и гляди, разразится буря!» «Речь о вашей будущей теще, сэр», — простодушно подметил Билли. Рос прикрыл рот кулаком, сдерживая прорывающийся смех. «Ну да, такие у нас порядки», — невинно улыбнулась Лейла. «Здесь останутся мужчины, а Алая переночует со мной». «Такой план меня вполне устраивал, но не моего предусмотрительного адмирала, который все привык держать под контролем». «А если с ней что-то случится?» «Нет, это исключено! Я не оставлю свою невесту!» «Дориан!» Пришлось мне вмешаться. Поднявшись на цыпочках, я коснулась пальцами его колючей щеки, а затем нежно поцеловала в губы. На мгновение он закрыл глаза, а потом едва заметно улыбнулся. «Слава двуликому! Айсберг оттаял! Надеюсь, ты увидел достаточно, чтобы отпустить меня до утра!» «Даже больше, чем достаточно. Сладких снов, мой южный цветок», — сразу согласился упрямец. «Теперь и я сгорала от любопытства, что же такого готовит нам день грядущий, что Дориан расцвел от счастья». Ведомые любопытством Билли и Лука первыми рванули осматривать предоставленный в их распоряжение домик. «Спасибо, Лейла, доброй ночи», — просиял зеленоватым взглядом роз, — «У нас, говорят, если будешь летать во сне, позови меня с собой». Я бы с радостью. То есть очень красиво. Вот кто действительно не желал расставаться, так это они двое. Стоило их взглядом встретиться, влюбленные уже парили где-то в облаках. А я все смотрела на них, и меня не покидала одна единственная мысль. Неужели и мы с Дорианом ведем себя так же, думая, что никто вокруг ничего не замечает?» «Домик Лейлы оказался неподалеку. Вместо привычных кроватей нас ожидали два плетеных гамака. Хорошо хоть одеяло и подушки напоминали привычное белье. И если хочешь, можешь переодеться в одно из моих платьев», «Как только ты справляешься со всеми этими юбками и корсетами, это же наверняка неудобно и сковывает движение», рассуждала она вполне искренне, осмотрев меня с ног до головы. Открыв дверцы небольшого шкафа, сестра достала оттуда один из своих нарядов. «Вот это отлично подойдет». Глядя на Лейлу в ее откровенном облегающем платье с разрезами, я уже представила, как обалдеет Дориан, когда увидит меня в таком же. Но и отказывать сестре, проявляющей заботу и гостеприимство, не стало. «Спасибо. Примерю с удовольствием», — вернула приветливую улыбку. «Рядом с ней я все еще ощущала некоторую неловкость. Да, мы кровные сестры, родившиеся в один день, но прожили совершенно разные жизни. Я во дворце, она в заводе среди русалок. Много ли у нас общего, и сможем ли мы стать добрыми подругами после стольких лет разлуки?» На эти вопросы мы искали ответы до самого утра. Лейла много расспрашивала о большом мире за пределами драконьих островов, которые ей запрещено было покидать. Я рассказывала, что знала Безутайке, поведав о моей жизни в солнечном Азибаде, побеге из дворца, встрече с Дорианом и гибели отца. А еще о наших приключениях с Росом и как я едва не угодила на виселицу. «Вот это настоящая жизнь, полная приключений», — мечтательно вздохнула сестра. «Как бы и я хотела отправиться с вами!» Казавшаяся сперва неприступной красоткой, на деле Лейла оказалась очень теплой и отзывчивой. В какой-то момент, ведомая порывом обнять меня покрепче, она и вовсе перебралась в мой гамак. Мне нравилось ее простодушие и желание быть ближе, понять меня во всем, поддержать и самой поделиться наболевшим. После расставания с Марийкой этого простого женского общения по душам мне очень не хватало. «Идрик сватался ко мне уже два раза, и я отказала ему. Тогда мама спустила мне это с рук, дала время одуматься. Но если он посватается в третий, я должна буду ответить согласием», поведала Лейла, дрожащим от слез голосом. «Но ты ведь не любишь его. Зачем мама заставляет тебя выходить замуж? Ему нет равных. Он самый сильный из русалов и будущий король залива». «Ясно. Тяжелый случай». Теперь и я утешала сестру, разглаживая ее волнистые волосы по плечам, как любил это делать Дориан. Да уж, сбежав из-под опеки строгого отца, чьи приказы не подвергались сомнению, свою маму, о которой столько мечтала, я представляла несколько иначе. «Не переживай, Лейла, теперь ты не одна, вместе мы обязательно что-нибудь придумаем». Утром в назначенный час наша компания снова воссоединилась. Мы с Лейлой появились не только в одинаковых платьях из струящейся ткани цвета аквамарина, но и сделали одинаковые прически, заколов волосы с одной стороны специальными ракушками. «Доброе утро!» «Доброе!» Увидев меня, Дориан потерял дар речи. В один миг зрачки его глаз расширились, заполняя радужную оболочку». «Нравится?» — обратилась к мужчинам Лейла, обняв меня за плечи. «Одолжила кое-что из своего гардероба». «Вы обе неотразимы», — поддержал ее Росс, лучезарно улыбнувшись. «Разрази меня гром! В такой тихой гавани я бы пришвартовался!» — выдал, как на духу, болтун Билли, мечтательно почесав затылок, за что едва не схлопотал от адмирала. «Стоило мне шагнуть к нему навстречу, взгляд синих глаз с возмущением замер на моем бедре с высоким разрезом. А ничего поприличнее не было?» «Оглянитесь вокруг, здесь все так ходят», — нашлась с ответом Лейла. «А вот в своем пышном платье Алая точно привлекла бы всеобщее внимание». Прорычав что-то невнятное, Дориан притянул меня к себе, обхватив ладонями талию. Остальные словно почувствовали, что нам надо поговорить, и оставили нас наедине. «Не обижайся, мой южный цветок. Для меня ты самая красивая девушка на свете. Просто я не знаю, как реагировать на то, что твои прелести видны и другим». «Спокойно, мой адмирал, спокойно, потому что других мужчин, кроме тебя, я и не замечаю вовсе». Для завтрака в уже знакомые ракушки нас по воде доставили во дворец. Он был вырублен прямо здесь, в скалах, и если снаружи это строение выглядело весьма скромно, то его внутренний размах и убранство с жемчугами, парчой и золотыми фонтанами поражало воображение. А почему ты не живешь во дворце с мамой? Возник логичный вопрос. Лейла недовольно скривила нос, оглядываясь по сторонам. «Не люблю я это все. Мне милее моя свобода, хотя бы и её иллюзия». В этом мы с сестрой были похожи. Жизнь на корабле с Дорианом радовала меня в разы больше, чем золотая клетка в Азибаде. «Девочки мои и дорогие гости!» — встретила нас мама с распростёртыми объятиями и радушной улыбкой. «Пожалуйте все к столу!» «Стройная, моложавая, полная сил и энергии, она казалась мне идеалом женской красоты». Лишь рассказы Лейлы о навязанном замужестве и ее желании избежать подальше от матери несколько настораживали. Стол ломился от яств, у Луки от увиденного аж слюни потекли, а на лице просияла предвкушающая улыбка. «Вот это мы сейчас набьем трюмы!» Похлопал по брюху болтливый Билли, но, заметив порицающий взгляд моей матери, исправился. «Извините, хотел сказать, все выглядит очень аппетитно». «Спасибо. Мои повара старались на славу. Весь этот пир в честь возвращения Жемчужины и ее друзей, конечно же». Я села по правую руку от матери рядом с Дорианом, Лейла — по левую, Рос отодвинул для нее стул и занял место рядом. «Спасибо, мистер Кейси, вы очень любезны». «Ну что вы, мне приятно заботиться о вас, милая Лейла». Услышав это, наша мать недовольно повела бровью, но в этот раз ничего не сказала. «Ты обещала, что ответишь на мои вопросы», обратилась я к ней, едва утолив голод. «Расскажи, что тебе известно о моем даре?» «То, что поцелуй королевской жемчужины, способен открывать будущее и даровать удачу». «Я тоже не раз читала легенду о даре исцеления и об обратной, темной стороне». Мама настороженно обвела взглядом присутствующих за столом. «Я расскажу, если каждый из них, приложив ладонь к сердцу, поклянется собственной жизнью держать рот на замке». Все наши взгляды единовременно сошлись на Билли, и тот едва не подавился. «А что я? Считайте, что я мертвец, охраняющий клад. Я поклянусь, но для надежности, пожалуй, еще и уши закрою». Когда с клятвами было покончено, мама продолжила – «Слушай, дочка, и запоминай. все, что нужно для исцеления, твое истинное желание, произнесенное вслух, и вода, которая направит энергию, но есть и обратная сторона. Жемчужина способна не только избавлять от ран и болезней, но и насылать их на целые города и даже королевства. Конечно, по своей воле ты никогда не станешь делать этого, но попав не в те руки или желая спасти кого-то близкого...» Мама запнулась, словно сама пережила нечто подобное. «Просто знай, что однажды, встав на этот путь, с него уже не свернуть, а пропустив через себя темную энергию, так или иначе ты навсегда срастаешься с ней, превратившись в смертоносное оружие. Выходит, стоит мне захотеть, и тем же поцелуем я смогу убить кого-то? Да. Но и саму себя обречешь на одиночество и вечное скитание, потому что уже никогда не будешь прежней». «О, двулики, Во мне живет спящее чудовище!» От ужаса по спине пробежали мурашки, и я невольно поёжилась. Теплые ладони Дориана, обхватившие меня за плечи, пришлись весьма кстати. «Не бойся, Алая, я буду рядом и никогда не позволю этому случиться. Ты создана нести людям свет и надежду на лучшую жизнь. И свою обязательно проживешь в любви». Решительно поднявшись из-за стола, он склонился в поклоне перед моей матерью. «Вы уже знаете, что мы с вашей дочерью обручены и любим друг друга, но я считаю правильным просить вашего благословения перед свадьбой. Мы планировали обвенчаться сразу же по возвращению в Саденвилл. «Адмирал, как это мило!» — растаяла мама под его синим взглядом. «Конечно, я благословляю вас с на этот союз, но зачем ждать так долго, если мы можем обвенчать вас уже завтра под кроной священного дерева?» «Как здорово!» — захлопала в ладоши Лейла. «Я буду подружкой невесты!» «Отличная идея!» — поддержал маму Дориан. «Любимая, ты не рада?» «Рада, конечно!» — натянула счастливую улыбку. «Соединить наши жизни было и моей мечтой. Только меня почему-то не оставляло чувство, что моя мама что-то скрывает и делает это неспроста».